Глава восемьдесят Суровый старик в мантии стукнул молотком, и я болезненно поморщился, сжимая пальцы в кулаки. Концентрация людей с оружием нервировала, а допрос все не кончался. Лоуренс испытывал мои нервы на прочность, мастерски заворачивая мои мотивы в ложь. «Мы с вами знаем, что у вас был мотив», наконец победно усмехнулся он. «Протестую», — обрубил Сезар. Либо вы предоставляете факты суду, либо перестаете провоцировать моего клиента. Эти факты выйдут на другое заседание, пообещал Лоуренс. Пока что я просто спрашиваю, откуда у вас ранение? Данный вопрос находится вне юрисдикции Смиртона. Снова вступил Сезар. Клиент вправе на него не отвечать, потому что проходит по нему жертвой в плоскости законодательства от Джуна. Лоуренс моргнул. Я впервые был с ним солидарен, хотя никаких лишних эмоций себе не позволил. «Вы же понимаете, что должны это доказать?» – начал он издевательски. «Как и вы!» – нестушевался Сезар. «Но, насколько я понимаю, это все, что вы имеете в качестве улик». «Это пока. Это не улика». «Мистер Грант», – вмешался судья, – «не в ваших интересах сыпать пустыми угрозами». «Я всего лишь хотел образумить оппонента, ваша честь», — оскалился Сезар. «Тогда это сыграет лишь против вас», — неуверенно усмехнулся Лоуренс. «На что вы рассчитываете?» Сезар сделал эффектную паузу и перевел взгляд на двери зала заседаний, которые аккуратно открылись, и внутрь прошел Рэм Арджиев в сопровождении. Военные занервничали, пахнуло потом и страхом а хорошо Рэм их надрессировал». «Ваша честь, разрешите представить уполномоченного по внутреннему делу Рэма Арджиева», – обратился к суду Сезар. «Мы готовы доказать, что ранение мистера Ханта – это моих рук дело». Вот тут эмоции сдержать было сложнее, но мне удалось. После нервотрепки от Лоуренса это было уже не так невозможно. Арджиев вежливо поприветствовал суд, передавая гранту документы, а его помощник аккуратно уложил поперек стола судьи снайперскую винтовку в чехле. В документации подтвержденная экспертиза, продолжал отчитываться Грант, доказывающая, из какого оружия стреляли. Она полностью совпадает с вашей экспертизой. Вы можете удостовериться сами, при наших наблюдателях, безусловно. И моя объяснительная, при каких обстоятельствах я подстрелил мистера Уэйна на охоте. Тут я себе не отказал в том, чтобы посмотреть на Гранта с особенной злостью. Он что, серьезно? Как они подтасовали такую экспертизу? Но на Лоуренса было любо-дорого смотреть. Он побледнел и взмок. «У обвинения есть что возразить?» – потребовал судья. «Нет, ваша честь», – качнула задача на башкой Лоуренс. «Тогда заседание закрывается до получения нашей стороной встречной экспертизы». Подсудимый может быть свободен». По залу прошла волна ропота, а за дверью послышались крики и возня. Но вскоре те открылись с грохотом, и на дорожку вылетел медвежонок, а за ним следом Айвори. Рон очень радикально решил вопрос надоевшими вспышками камер. Когда он начал обращаться, журналисты замерли, а когда рванулся из рук, кинулись в рассыпную. «Мы с вилом бросились следом, журналисты за нами», и такой толпой мы все влетели в зал заседаний. Охрана не успела совладать с ходом событий, не зная, что делать с медвежонком, арон уже определился с целью и резво понесся вглубь зала. «Девушка, вам нельзя!» – перехватил меня за руку охранник, Уиллу вяз в объятиях другого. «Там «Да мой сын!» – возмутилась я как раз в тот момент, когда Рон влетел в руки папы и безнадежно вцепился в его шею лапами. Защёлкали вспышки, загомонили присутствующие, но я всё равно слышала, как ребёнок самозабвенно жалуется эйдану «Молодец, сынок!» Пусть знает, как исчезать по утрам и сбегать на всякие сомнительные мероприятия. «Маму оставить, остальных на выход», – долетела до меня директива. Уиллу пришлось подчиниться, а я сбивчиво поблагодарила и направилась к семье. «Привет», – улыбнулся мне Сезар на подходе. «Привет». Осторожно ответила на его улыбку, не в силах отдышаться. Интересно, успели они разобраться с отношениями или нет. Мне сейчас вообще стало интересно все вокруг. Типа тот суровый рядом, к примеру, которого я не знала. Он изучал меня пристально некоторое время, потом протянул руку. «Рэм?» «Айвори?» «У вас чудесный ребенок», — похвалил он. «Спасибо». «Все что угодно». Лишь бы не смотреть на один суровый экземпляр, успокаивающий медвежонка. Я все же скосила на него взгляд. «Ох, как он смотрел!» «Да, мы за тобой примчались в суд. А что такого?» И я невинно вздернула брови, хлопая глазами. «Господа, прошу к порядку», — рявкнул судья. «И покиньте уже зал суда». «Пошли», — кивнул мне Сезар, и я получила возможность передышки, возглавляя процессию. «Уберите журналистов!» – прорычал кто-то за спиной. «Но куда там?» Меня снова смело толпой жаждущих новостей. «Что было на заседании?» – тыкались в лицо микрофоны. «Айвори, вы пришли поддержать отца вашего ребенка?» «Мистер Арджиев, какова ваша роль в процессе, если вообще о нем идет речь?» «Мистер Уэйн, вам выдвинули обвинение?» «Нет никакого обвинения», – принял огонь на себя Сезар. «Не похоже было, что он не печется, об Бейдене закрывал его грудью». Рэм при этом отгораживал собой меня, и вместе мы пробирались к выходу. На ступеньках стало свободнее, и к антижурналистской борьбе примкнул Уилл. «Твой присмотрит за экспертизой», — уточнил у Рэма Сезар. «Не беспокойся, спуску не даст». Получив свободу движения, я поравнялась с Эйденом и Медвежонком. «Пойдешь ко мне?» — протянула руки, и Ронг очнулся в мои объятия, не задумавшись. Бонусом получила от зверя еще и порцию сбивающего дыхания взгляда, но у него были другие заботы. «Садись», – кивнул на джип цезар «Твою отгоним». Эдден задержался на нем напряженным взором, но все же кивнул. «Мне предложили усесться первый, он устроился рядом». Рэм с Сезаром расселись спереди, и машина рванула от здания суда. Рон переполз на папина колени. Может, чувствовал его состояние? Мое вряд ли было лучше, но ему он был нужнее. «Ну, ты и устроил кипиш», — обхватил Эйден его мордочку, вынуждая не непоседу хоть немного посмотреть в глаза. Сам при этом улыбался, пусть и немного устало. Он определенно рад был нас видеть, но я не решалась спросить ни о чем. Мы ехали куда-то в центр. Сезар с Рэмом о чем-то тихо переговаривались, а я чувствовала, что уже не могу молчать. «Так Эйдену что-то угрожает?» потребовала выразительно. «Нет», — отозвался Сезар, — «не переживай». Сам объект переживаний при этом одарил говорившего таким неоднозначным взглядом, что я малодушно порадовалась, что не являюсь его целью. Рон как-то незаметно обратился ребенком, и я до конца пути получила возможность сбежать в процесс одевания беглеца. Пока цепляла на него памперс, поняла, как и обещала Эйден, что мне на самом деле все равно, в каком сын обличье медвежонок или человек, я видела в нем самое дорогое существо. Машина вскоре свернула в квартал жилых высоток и въехала в ближайшие охраняемые ворота. Сердце каменных джунглей не нашло никакого отзыва в душе. Я даже заскучала об арендованном домике с его тихим садом, и это лишь подтверждало мои истинные желания. В лифтах мужчины немного поэлектролизовали пространство взглядами, Но мы с Роном его прекрасно разрядили. Ребенок не видел еще столько медведей вокруг себя разом и снова потянулся к Эйдену в поисках поддержки. Я заметила, что с момента, как начал оборачиваться, Рон стал развиваться гораздо быстрее. Сейчас он уже твердо сидел в руках сам, хотя только недавно научился ползать и переворачиваться. Эйден сцапал меня уже на этаже и утащил к большому окну в коридоре. «Мы сейчас», — сообщил остальным но стоило ему на меня хмуро посмотреть, я не выдержала. «И какого черта ты сбежал? Решила, что лучшая защита — нападение. Я сказала, что ты не то вчера?» Он медленно моргнул и прищурился, усмехаясь. «Нет, я тебя услышал вчера, но не хочу никуда бежать, Ари. Это важнее меня ирона «От меня ничего не останется», — наклонился он ко мне, глядя в глаза. «Я тот, кем меня сделали люди, и мне нечего будет передать сыну, а я не хочу повторять в себе отца, и я хочу быть для тебя человеком. Стена отчуждения, которая выросла за утро, растаяла, и я качнулась к нему, прячась в его объятиях. Рон при этом смотрел на нас так серьезно, будто изо всех сил пытался понять, что происходит, и не надо ли снова начать беспокоиться за родителей».